Глава 17: Ты пахнешь ванилью и шоколадом. Заходи внутрь. Усмехнувшись, произнес герцог и, скрестив руки на груди, снисходительно посмотрел на меня. Я слушаю тебя, говорила Раэла. Вы кое-что потеряли в доме моей бабушки, точнее в моей комнате, когда ночевали у меня. Последнюю фразу я произнесла намного тише, чтобы я услышал только герцог, но ошиблась. Его собеседник, лекарь, который сидел у стола, поднял голову и пристально посмотрел на меня, а затем, опустив глаза, улыбнулся краешком губы и отвернулся. «О чем ты сейчас говоришь, Раэла? Я прислонилась к закрытой двери и взглянула в синие глаза мужчины, которые в этот момент были похожи на грозовое мрачное небо. Говорить было немного страшно, но я понимала, что это необходимо. «Ваш перстень!» «Вы разве не теряли его?» Озадаченно спросила я и посмотрела на пальцы мужчины, где явно прослеживался след от дужки перстня. Герцог замер на одно мгновение, а потом посмотрел на правую ладонь, словно не понимая, о чем же я толкую. Тут же его густые брови сомкнулись на переносице, губы сложились в одну тонкую прямую полоску, а глаза яростно сверкнули. И не куда-нибудь, об мою сторону. «Он у тебя?» Спросил мужчина и вновь посмотрел на свою ладонь. Но ничего не увидев, расстроился еще больше. Казалось, его тело напряглось и вытянулось в одну струну. Он не двигался со своего места, но мне казалось, что если бы не лекарь за его спиной, он кинулся бы ко мне и начал меня обыскивать. «Да, я нашла его в то утро, когда вы так внезапно покинули наш дом. Вы наверняка куда-то очень торопились» что оставили нам с бабулей в подарок ваш перстень. Это семейная реликвия, и она должна остаться в семье. Пожалуйста, отдай этот перстень мне, Раэлла». Герцог протянул руку, и я заметила, как он взволнован. На его лице считалось смятение и какая-то отстраненность. «Вы не привыкли просить, не так ли, герцог Фростхарт? Вы привыкли получать все, что пожелаете. Вы всегда были таким, и никто не мог устоять перед вашей решимостью. Ведь ваш титул и голубая кровь не позволяют вам склоняться перед слабыми. Вот как мы заговорили. Усмехнулся мужчина, слегка приподнял уголки губ и сделал шаг в мою сторону. Что же ты можешь знать, ведьма? Прошептал он, стараясь, чтобы лекарь не услышал его слов. Затем герцог обернулся. И бросив на своего собеседника яростный взгляд, приказал. Выйди, Фарис, оставь нас наедине. Да, мой герцог. Тут же среагировал мужчина и вылетел из кабинета весь красный, осознавая последние 10 минут, что он здесь третий лишний. «Итак, на чем мы остановились?» — спросил меня герцог, еще ближе приближаясь ко мне. «Вы обещали мне дать денег за вашу семейную и невероятно ценную реликвию». Я протянула раскрытую ладонь и злорадно ухмыльнулась. «Вот оно значит как. Не думал, что ты раэла Потомственная ведьма, внучка той самой ведьмы, что разбила сердце моему двоюродному деду, будет просить милостыню». «Это не милостыня», — оскалилась я, «а всего лишь равноценный обмен. Мне этот перстень ни к чему. Хотя... Вы знаете, герцог Фростхарт, я ведь могу его обменять в одной из лавок старьевщика Ветроноса. Может быть, мне так и поступить? Ты уверена, что это хорошая идея, Раэлла?» Спросил он, приподняв подбородок и упираясь ладонью в стену рядом с моим лицом. В этот же миг с другой стороны легла еще одна ладонь. Я оказалась в своеобразных тисках, созданных властным герцогом. От этого ощущения у меня задрожало где-то внизу живота, а по спине пробежали мурашки. По крайней мере, таким образом, я получу хоть какие-то деньги, и мы с бабушкой и сестрой сможем пережить эту зиму. Я понял тебя. Прошептал мужчина и провел носом рядом с моей щекой. Шумно втянул воздух и довольно заурчал. Ты пахнешь ванилью и шоколадом? Очень вкусно. Кстати, мы не заплатили мне за вчерашнюю корзину десерта. Мадам Леаренна спрашивала, вы намерены расплатиться или вас записать должники? Придумала я очередную ложь, и она мне очень понравилась. Я расплачусь, с мадам, в сахарный кренделек. Не люблю ходить в должниках. Герцог нехотя оторвался от меня и, развернувшись, направился к своему столу. Открыл шкафчик и, достав что-то похожее на чековую книжку, начал мне что-то писать. «Я не возьму эти бумажки. Что мне с ними потом делать? Печку растапливать? Давайте нормальные деньги. Живые, так сказать. Те, на которые я смогу купить продукты, вещи и одежду для Флоры, а еще повозку с лошадьми». ха Засмеялся мужчина и, сложив руки на груди, откинулся на спинку кресла. «Ты думаешь, тебе хватит денег на все это?» «Хм...» Я достала перстень из потайного кармана, спрятанного около груди, и посмотрела на него. «Я, конечно, ничего не смыслю в ювелирных украшениях, но мне кажется, перстень сделан из чистого золота. Он довольно увесистый. А еще здесь есть невероятной красоты голубой камень. И...» Протянула я, улыбнувшись. И это не стекляшка, а настоящая драгоценность. А еще гравировка с незнакомыми мне словами, возможно, даже на мертвом языке». «Камень сапфир. Гравировка выполнена на драконьем языке, и он не мертвый», — процедил герцог, сжимая при его ручку. «Чего ты хочешь?» «Хочу», — торжествующе улыбнулась, — «чтобы вы помогли мне выбрать хорошую повозку с лошадьми» купить на рынке запасов еды на всю зиму и новую теплую одежду для всей моей семьи. Хм, идёт. Мы выезжаем через 10 минут. У тебя есть время позавтракать, ржеволосая Раэлла. Но знай, после того, как я расплачусь с тобой, ты отдашь мне перстень без разговоров. Договорились? Да, договорились, — довольно произнесла я, но про себя подумала, что, может быть, договорились, а может быть и нет. Кажется, этот перстень открывал многочисленные возможности для моей семьи, и отдавать его просто так мне тоже не хотелось. Все же я была не обычной девушкой, а ведьмой, да еще и потомственной. Поэтому мне нужно было хорошенько подумать над предложением герцога, и для этого у меня было достаточно времени.